Глава сорок пятая. Мужчина стоял всего в шаге. Я ощущала жар его тела, и мое тело предательски дрожало от прикосновения. Генерала Лентер! Раздался радостный мужской голос. К нам приблизилась пара горожан. Граф Бодвард к вашим услугам, ваша светлость. Полноватый мужчина снял шляпу и поклонился Алентеру. «Извините, что отвлекаю от прогулки с семейством, но я не мог пройти мимо, генерал». Спутница Будварда кокетливо улыбнулась, рассматривая статную фигуру Алентера. «Все женщины в парке глядели на генерала, как мухи на мед. И вообще никто не шарахался, как говорил Альберт?» «И вам добрый день», — ответил Алентер с каменным выражением лица. «Вы в Совете Нижней Палаты Правительства, верно?» «Вы запомнили, очень приятно», — кивнул мужчина. Генерал устало вздохнул, поглядев на меня с тоской. Видимо, сердился, что прервали наш разговор. Я отвернулась к мэри, забравшейся на бортик фонтана, а Лентер поднял на ручки Кэти, поправляя ей платьице. «Я лишь хотел выразить вам огромную благодарность, что вы предложили городу открыть лечебницу для простых людей на средства бюджета, ваша светлость. «Все в государстве должны быть здоровы и образованы, несмотря на возможности при рождении», отстраненным тоном произнес Алентер. «Я бы никогда не подумала, что генерал радеет за благополучие народа, моего народа. На следующей неделе планирую открыть еще две лечебницы на окраинах города». из десяток школ в провинциях», — добавил он. «Когда только его величество успевает думать о благе Валерии, Хе, я слышал, он сегодня поехал лазать по горам и ловить горную форель. У короля есть правительственный аппарат, который занимается управлением», — строго ответил генерал. «И вы его возглавляете? Я так и подумал». «Спасибо, ваша светлость. Очень рад был с вами встретиться». Будвард улыбнулся, приподнимая шляпу, низко поклонился и зашагал дальше. «Пожалуйста», — буркнул Алентер ему вслед. Придерживая ребенка за ручки на низеньком бортике фонтана, я глядела на генерала, на то, как ему машут и улыбаются прохожие. «Он словно герой». А новости о том, что Алентер занимается школами и лечебницами, вовсе поразили меня. Внутреннее устройство страны давно требовало реформ, и, учась в академии, я много думала об этом. У меня было несколько планов, которые я желала обсудить с отцом, но он не находил для меня времени. Я ждала, когда закончу академию, получу степень и потребую сделать меня советником Верхней Палаты Правительства. «Буду советовать, как улучшать жизнь валерийцев». «Итак, продолжим, Лиза», — произнес генерал, повернувшись ко мне. Сердце замерло. «Какие красивые у вас, детки, ваша светлость!» «Снова прервали нас!» Простоватая женщина улыбнулась широкой улыбкой, остановившись возле нас. «Невеста у вас просто прекрасная!» «Какая чудесная семья! Пусть хранят вас боги!» «Спасибо!» Генерал искренне улыбнулся, а я разволновалась и отвернулась к фонтану, чтобы скрыть смущение. На миг перед внутренним взором предстала белая фата и алентер, ждущие меня у ритуального камня вместе со святителем. Я помрачнела и тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения. «Какая может быть свадьба? У него дети!» куча любовниц. И Тира на трон посадил, а меня даже поддержать не хочет. А еще он обидел меня, когда резко отчитал за Кэти. Да, я не сказала ему правду, но для здоровья девочки я сделала все возможное. Я отошла и выбросила свое мороженое в урну. Я очень сердилась на генерала за все. Ваше светлость отдал честь военной валерийской форме, шедшей следи под ручку. «Какими судьбами среди простых людей, генерал?» «Вольно, полковник», — ответила Лентер, усмехнувшись. «Мы сейчас не в кабинетах. Я вот думаю, нужно было снять мундир. Невозможно просто по улице прогуляться. Все пристают», — пожаловался он. «Такова участь первых людей государства», — полковник дружески похлопал по плечу генерала. Наконец все разошлись, и Алентер вновь взял меня за руку и развернул к себе. «Лиза, я хотел извиниться перед вами», — сказал он, наклонившись ко мне. Тепло дыхания мужчины упало на лицо. Я замерла, ощущая, как нежно генерал перебирает мои пальцы. «Я виноват. Я повел себя резко, когда речь зашла о жизни Кэти». Продолжил он горячо, словно желая скорее выговориться, пока вновь не прервали. «Вы сделали все чудесно, спасли малышке жизнь, и я буду вечно благодарен вам». Голос Алэнтера звучал мягко и немного взволнованно. Его ладонь продолжала гладить мою, и по телу разбегались трепетные мурашки. Его речь растрогала меня, сердце наполнило теплота. Я тоже захотела открыться. «Я тоже виновата, генерал», — ответила я. Мне нужно было вам сразу сказать, тем более вы и так знали. «Не скрывайте больше ничего от меня, обещайте, Лизонька!» Синева мужского взгляда блистала непозволительно близко, и я тонула в ней, словно в сказочном озере. «Вы нужны мне, Лизонька!» прошептала Лентер, становясь еще ближе. «Вы нужны, Мэри и Кэти!» Мужчина кивнул на деток, которые ловили хрусталины разлетающихся брызг на стаканчике мороженого и весело смеялись. Я глядела на строгие мужские губы рядом и вспоминала поцелуй, который они мне подарили. Не верилось, что они меня целовали, эти суровые, такие твердые и одновременно мягкие мужские губы. А еще эта его тьма, такая упоительно вкусная, как нектар. «Алентуру ведь стало легче, когда я взяла часть его силы, а я сполна насладилась. Так зачем он прервал наше прикосновение и велел мне больше не помогать ему?» «Похоже, у меня нет выхода, как остаться с вами и девочками», — ответила я, отстраняясь от мужчины. «Но вы должны выполнить мои условия, ваша светлость».